На Красную площадь они попали за 10 минут до боя курантов, предварительно спрятав шампанское в шапку Деда Мороза и засунув все это в сугроб в одном из дворов на самых подступах к Красной площади. «Запомнил сугроб, Мороз?» — строго спросила Лена, еле переводя дыхание. Они и то бежали, и то шли, когда совсем выбились из сил. Морозный воздух обжигал лёгкие, с губ срывались клубы пара. «Ты чокнутая!» — смеялся парень. Мы обязаны выпить эту бутылку, хоть ты меня режь. Видел бы ты лицо Лариски, когда я у нее дёрнула из рук шампанское. А Что такого особенного в этой бутылке? Да это Никите кто-то презентовал. Говорят, настоящее французское шампанское, охренительных денег стоит. Я думаю, они мне его никогда не простят. Странно, что они не бросились за мной в погоню и не отняли. На Красной площади народу было много». Но Лене с ее спутником удалось пробраться сквозь толпу почти под самую Спасскую башню. Мороз по полуночи решил разгуляться и брал свое за весь декабрь. Стало совсем холодно. Лена поплотнее натянула шапку на уши и замоталась в шарф. Вязаные варежки, которыми она сбивала снег с несчастного Деда Мороза, совсем промокли, так что толку от них было мало. Карманов в ее куртке не было, и руки совсем замёрзли. Народу на главной столичной площади собралось море. Неподалеку от Лены и ее спутника стояла большая оживленная компания. Ребята и девчонки явно уже изрядно зарядились горячительным. Какой-то парень неожиданно толкнул Лену, до да с такой силы, что она налетела на своего Деда Мороза, воткнувшись носом в его грудь. Дед Мороз не растерялся и тут же подхватил девушку под талию, слегка прижал к себе в оберегающем жесте. «Извиняюсь», — икнул парень, толкнувший Лену. «Аккуратнее нужно», — возмутился Дед Мороз, глядя на обидчика. Тот явно уже был под шофе, и, петухом выставив грудь, развернулся в сторону Лены и ее спутника. «Ты че, самый умный, да?» — начал было он. Все в порядке», — попыталась разрядить обстановку Лена, заметив, что Дед Мороз оказался парнем неробкого десятка и собирался уже вступить с пьяным хамом в перепалку. Только драки им не хватало чтобы прямо с Красной площади загреметь в кутузку. Все в порядке. С наступающим!» — улыбнулась Лена. «Ага». <сёк> Обидчика тут же кто-то из его друзей подхватил под руки и попытался урезонить. «Извините его, девушка, перебрал мальца». <сёк> «Ничего, бывает», — вежливо улыбнулась она в ответ. Лена отвернулась от шумной компании и взглянула на своего спутника, который, нахмурившись, смотрел ей за спину, будто в ожидании, что Лену сейчас начнут толкать со всех сторон. Лена осторожно дотронулась совсем уже заледеневшими пальцами до его щеки, покрытой густой щетиной, заставляя перевести взгляд на нее. Эй, мороз, все в порядке? Парень посмотрел Лене в глаза и, кажется, расслабился. Все в порядке? Еще раз повторила Лена. Ты замерзл совсем улыбнулся он. Лени вдруг понравилась его улыбка. Была она какая-то очень добрая и... родная. Будто не первый раз ей Мороз улыбался, а делал это каждый день на протяжении многих-многих лет. Дед Мороз расстегнул куртку. «Прячь руки», — пригласил он. Лена не стала протестовать, а благодарно прижалась к своему спутнику, спрятав в его пуховике не только руки, но и уткнувшись носом в его грудь. От свитера приятно пахло сладким мужским парфюмом и чуть-чуть табаком. Лена запаха табака не переносила, но сейчас он ей казался удивительно нежным, домашним. На Спасской башне вдруг начали бить куранты. Лена и забыла, что они пришли Новый год встречать. «Загадывай желание, Снегурка», — смешливо сказал ей на ухо Дед Мороз. Лена вскинула на него взгляд. «А я уже загадала» и улыбнулась. Дед Мороз вдруг наклонился, — и осторожно поцеловал ее замерзшие губы. Поцелуй длился те несколько секунд, что отделяли старый год от нового и закончился с последним боем главных московских часов. «С Новым годом!» — улыбнулся Дед Мороз. «С Новым годом!» — ответила Лена. Вокруг радостно кричали «Ура!», обнимались и поздравляли друг друга люди. В небо ворвались первые разноцветные фонтаны салюта, озаряя морозное небо сотнями огней — Но Лена ощущала все это только краешком сознания, будто воспринимая окружающий мир сквозь плотное стекло, поглощающее все звуки. Ей казалось, что на Красной площади, кроме них с морозом, никого нет. Ей было так хорошо и уютно в тепле, которое исходила от ее спутника. От него веяло надежностью и надеждой. Парень чуть склонил голову и тоже всматривался в Ленины глаза, будто пытаясь высмотреть в них что-то такое, чего не видел больше ни в ком. Лена впервые с момента их встречи внимательно разглядела его внешность. Дед Мороз оказался парнем очень симпатичным, высоким и плотным. Темные волосы в лохматом беспорядке падали ему на лоб. В густой щетине пряталась теплая улыбка. Но больше всего Лену поразили его светло-карие глаза. Они смотрели на Лену с бесконечной нежностью и добротой. Таким взглядом обычно на нее смотрел отец. Лена вдруг поняла — что даже имя своего спутника не знает, а уже чувствует в нем родную душу. Возможно ли такое? Парень улыбнулся и, словно поняв ее мысли, спросил. «Снегурка, у тебя имя есть?» Лена засмеялась. «Меня Леной зовут». «Значит, не Снегурочка, а Елена Прекрасная?» засмеялся он. «Это еще лучше». «Ну а мне и дальше тебя звать Морозом?» «Нет, не стоит, а то придется возвращаться за шубой». «И то правда». Морозову шубу они оставили на лавочке во дворе Ларисиного дома. «Меня зовут Константин», — улыбнулся Ленин Дед Мороз. В переводе с античного — «постоянный». «Поздравляю вашу жену», — приподняла бровь Лена. «Я одинок, как Робинзон». Цитата из фильма «Покровские ворота». Они образ смеялись в унисон. «Знаешь этот фильм?» — улыбнулся Костя. Еще бы! Один из любимиших «И у меня тоже». Лени казалось, что Кости теперь смотрел на нее с еще большим теплом. «Костя, побежали шампанское пить, а то околеем совсем с этим Новым годом». «Твоя правда, Лена Прекрасная, пойдем. К тому времени салют отгремел, и народ потихонечку начал расходиться. Все опять спешили в тепло своих домов или в гости к друзьям, где продолжится празднование теперь уже наступившего Нового года. Лени не хотелось вытаскивать себя из объятий Кости — Так было хорошо обнимать его и вбирать в себя интересную смесь легкого табачного запаха и одеколона. Лене казалось, что она уже никогда не сможет забыть этот аромат, и он станет таким же символом Нового года, как и разлапистая елка, и радостно-оранжевые мандарины, и шампанское. «Кость, ты помнишь, где мы шампанское спрятали?» Когда они вышли с Красной площади, Лена вдруг поняла, что сама она совершенно не помнит ни сугроба, ни даже двора. Так они торопились вовремя попасть на площадь до боя курантов. «Не бойся, Елена Прекрасная, я хорошо ориентируюсь на местности». Костя крепко держал ее за руку, и они быстро вышагивали в сторону нужного двора. Вскоре Костя остановился на входе в какой-то проулок и осмотрелся по сторонам. «Нам сюда», — кивнул он налево. Двор, куда они попали, был темным и представлял собой один сплошной сугроб, или, скорее, пушистую скатерть. Казалось, что жители домов, подъезды которых выходили на этот квадратный пятачок, не знали, что сегодня Новый год. Почти ни в одном окне не горел свет, а на пешеходных дорожках лежал нетронутый слой снега. «Тут даже фонарей нет», — посетовала Лена. «Это не тот двор, Костя». «Тот-тот». А фонари, наверное, отключили почему-то. Костя выудил из кармана мобильник и посветил на снег под ногами. «О, видишь, наши следы». Он поставил ногу в оставшийся отпечаток на снегу. «Точно, его». «Мы на правильном пути, Елена, не дрейф Лена решила положиться на Костину интуицию. И не прогадала. Через пять минут мужчина выудил из разворошенного снежного сугроба красную морозовую шапку и бутылку шампанского. «Целая», — обрадовалась Лена. Целое! улыбнулся Костя. «Никто не покусился на твое охренительно дорогое французское». Лена толкнула Костю в бок, Он, смеясь, отскочил в сторону. «Открывай!» — скомандовала Лена. Лен, у нас же бокалов нет!» «Плевать!» Лена от холода притопывала и постоянно терла руки друг об друга. «Холод дикий, хоть изнутри согреемся!» «Шампанское из горла?» — все еще сомневался Костя. «Ага, дорогущее французское шампанское из горла!» Вот была риска обалдела. Костя рассмеялся и открыл бутылку, не пролив ни капли. «С Новым годом, Лена!» Он протянул ей бутылку. Она сделала большой глоток и закашлялась. Волшебные пузырьки приятно защекотали горло. «С Новым годом, Костя!» Лена вернула ему бутылку, и он тоже выпил. «С юности не распивал алкоголь по подворотням». «А я даже в юности не распевала, засмеялась Лена. «Да ты и сейчас еще, малышка совсем», — улыбнулся Костя, пытаясь в темноте разглядеть Ленины глаза. «Сколько тебе лет, Елена Прекрасная?» «22 недавно стукнула». Когда недавно? вдруг заинтересовался Костя. 21 декабря. Шутишь! воскликнул он. Почему? удивилась Лена. У меня тоже день рождения, 21 декабря. Правда? Лена не верила в случайные совпадения, хоть сегодняшний вечер и пытался доказать, что нет ничего более настоящего, чем случайности. Правда, только мне 28. Взрослый дядька, констатировала Лена, смеясь. Но все-таки еще не тяну на деда, засмеялся Костя, вспомнив, как Лена звала его то Деда Морозом, то просто Дедом, то Морозом. Они снова сделали по шампанского, потом еще и еще. Лена решила, что допить надо все, иначе их в метро не пустят с открытой-то бутылкой. Лена чувствовала, как от игристого к щекам ее снова прилила кровь, руки уже не были такими холодными, а ноги и без того все время согревало тепло самых антисексуальных уг. Она бросила взгляд на обувь и в очередной раз порадовалась, что утеплилась перед выходом к Лариске. «Как тебе мои сапожки?» — неожиданно выпалила Лена. Костя улыбнулся. «Хорошие сапожки. Самое то для снегурки в такой мороз». «Ну вот, значит, не все мужчины судят одинаково радовалась про себя Лена. «Допиваем и по домам?» — предложила она. «А то все таки холодновато». «Да уж, не жарко». Лена уловила в голосе кости грусть и что-то очень похожее на растерянность. Бутылка из-под шампанского наконец-то опустела. «Не поняла я, в чем весь шик этого французского вина?» — пожала плечами Лена. «И чего Лариска им так кичилась?» «Не понравилось?» «Не почувствовала разницу с обычным». Виновато прозвучал Ленин голос. «И нет разницы, Лена, обманули твою Лариску. Никакое это не французское шампанское из шампани». «А ты откуда знаешь?» — удивилась она. «Я кое-что в этом понимаю», — улыбнулся Костя. «Ну что, по домам?» — ты замерзла совсем. «По домам», — радостно согласилась Лена, представив свою теплую квартирку, яркие огни елки, целую вазу ее любимых шоколадных конфет с курагой и черносливом внутри — Хоть шампанское и пыталось согреть ее изнутри гристыми пузырьками, но мороз крепчал, еще и ветер поднялся, пробирает до костей. Костя закинул свой рюкзак на плечо и двинулся вслед за Леной в сторону метро. «Метро в Новый год всю ночь работает», — ответила Лена на незаданный вопрос. Они шли молча. Лене очень хотелось, чтобы Костя снова взял ее за руку, но он этого не делал. Мужчина тащился, понуро опустив голову. Лена не понимала, почему с ним произошла такая перемена. «Шампанское на него, что ли, так действует?» «Нет, наверное, он Снежану свою вспомнил. Ведь он ехал к любимой, чтобы вместе отметить Новый год, а тут такое», — пришла к выводу Лена. Ей стало грустно. Лена уже забыла о Кирилле и о том, как ждала встречи с ним, загадывала желание, чтобы влюбиться. Ей казалось, что этот час, который прошел с тех пор, как она выбежала из Ларискиного подъезда, был самым долгим и самым лучшим в ее жизни. Лена думалось что не будет у нее Нового года лучше, чем этот, проведенный с незнакомым Костей, да и не чувствовала она, что мало его знает. Наоборот, от чего то Лена ощущала, будто этот человек с ней рядом уже очень давно, чуть ли не всю ее жизнь. Они подошли к светящимся дверям метро и вошли внутрь. На них тут же пахнуло теплом и особым запахом подземки. «Тебе куда, Лена?» спросил Костя, смотря на большую карту московского метрополитена, висящую на стене неподалеку от Каз. «Мне на Бауманскую. Здесь всего пару остановок. А тебе?» Лена спросила, и вдруг до нее дошло, почему Костя вдруг стал таким понурым. «Кость, а ты где остановился?» Мужчина грустно улыбнулся, посмотрев на Лену сверху вниз и пожал плечами. «Нигде. Я же думал, что буду со Снежаной Новый год отмечать». «Так как же ты теперь?» Лену охватила незнакомое раньше волнение. Ей вдруг стало обидно за Костю и захотелось той самой Снежани повыдергивать патлы, хоть девушку она и не знала. Как можно было кости изменить? Лена не представляла. «Не волнуйся, Снегурка, я же Дед Мороз, что-нибудь придумаю». «А, ну да». Мысли Лены лихорадочно сменяли одна другую, пока они спускались на эскалаторе к поездам. Народу в метро было не то чтобы много, но прилично. Многие из тех, кто решил встретить наступление Нового года на Красной площади, все еще стекались в подземку и рассаживались по вагонам, разлетаясь по веткам метро, уносясь на окраины Москвы. Когда Костя с Леной вышли в зал между платформами, она решилась. «Кость, поехали ко мне». Он удивленно посмотрел на Лену. «Как к тебе?» «Ну что ты, Мороз, как маленький в самом деле? Тебе же ночевать негде». «Неужели ты думаешь, что я брошу тебя вот так, посреди метро?» «Ты серьезно? Удивлению Кости не было предела. «Конечно, серьезно. Лена уверенно просунула свою ладонь в его и крепко сжала. «Сейчас ты все равно не найдешь ни одной нормальной гостиницы. Да и ненормальной тоже. Новый год же. Переночуешь у меня, а завтра уже будешь что-нибудь придумывать. Идёт?» «Спасибо, Лена». Костя порывисто обнял ее свободной рукой и чмокнул в волосы. «Видимо, ты все таки настоящая снегурочка». Лена высвободилась и потянула Костю к подходящему к платформе поезду. Пойдем скорее, а то следующего долго ждать придется. Они сели в полупустой вагон, а уже через две остановки вышли. Когда эскалатор домчал их к поверхности земли, а из тяжелых дверей на них налетел леденящий ветер, Лена непроизвольно поежилась и улыбнулась. «Зря мы твой тулуп не взяли. Холодно? Жуть!» «Да уж. Но у нас в Тюмени холоднее». Лена еще сильнее поежилась. «Пойдём скорее. До моего дома минут пятнадцать быстрым шагом». Лена в припрыжку бросилась вперед, Костя не отставал. «Лен!» — он поймал ее за руку. «А ты не боишься незнакомого мужчину к себе в дом приглашать?» Лена покосилась на него и улыбнулась. «Не боюсь. Слишком смелая или слишком отчаянная?» «Ни то, ни другое». Лена остановилась и серьезно посмотрела на Костю. «Во-первых, если бы ты был каким-то придурком, я бы это давно поняла». «Как?» — Лена пожала плечами. «Не знаю, интуитивно. Я неплохо разбираюсь в людях». «Ну, а вдруг я маньяк? Я же уже лез к тебе целоваться», — улыбнулся Костя, и от этой улыбки Лени снова стало совсем по-домашнему тепло. «Так тоже Новый год, куранты, Красная площадь, все целуются». Ну хорошо, засмеялся Костя. Интуиция тебя не подвела. Я нормальный парень. У меня есть еще и во вторых, и в третьих, и даже в четвертых, широко улыбнулась Лена. Ого! А ну-ка гласите весь список, пожалуйста. Во-вторых, Лена загнула два пальца: У меня газовый баллончик в сумочке. Серьезно? Ага, показать? Лена непослушными замерзшими пальцами попыталась расстегнуть молнию сумки. Не стоит улыбнулся Костя. «Я тебе верю». Лена кивнула в сторону убегающей вдаль пешеходной дорожки, и они с Костей двинулись дальше, пока Лена продолжала оглашать список, почему она не боится приглашать незнакомца к себе в дом. «В-третьих, я кандидат в мастера спорта по самбо». Костя присвистнул и недоверчиво покосился на Лену. «Заливаешь». «Правду тебе говорю. Мой папа — очень хороший тренер, работает со сборной России. Из меня, конечно, чемпионки не вышло» но почки отобьют только так». «Вот это я попал, так попал», — засмеялся Костя. «Да-да», — улыбнулась Лена. «Так что лучше меня не злить. Я уже боюсь представить, что там в четвертых. «В четвёртых придёшь — увидишь». Костя резко остановился. «Это звучит как угроза, Лена». «А на Красной площади мне показалось, что ты смелый парень». Лена поиграла бровями. Костя снова рассмеялся. Надеюсь, у тебя там не муж с дубиной, и он не разделает меня на начинку для пирожков. Лена фыркнула. Это у всех тюменских Дедов Морозов такие шуточки? Нет, только у особенных. Вскоре они подошли к Лениному подъезду и поднялись на восьмой этаж. Лена вошла в коридор и включила свет. Ей навстречу бросилась большая тень и радостно заскулила, завиляв хвостом. Костя удивленно смотрел на огромную псину с длинной белоснежной шерстью. Собака, получив заслуженную порцию ласки от хозяйки, настороженно уставилась на Константина. Лена потрепала собаку за ухом и сказала, «Это Костя, не дури». Псина подошла к кости, обнюхала его и совершенно по-человечьи заглянула в глаза. Между псом и Костей будто произошёл немой диалог, в результате которого они пришли к молчаливому консенсусу. Пес даже позволил Косте погладить себя. «Это моё в-четвёртых» улыбнулась Лена. «Стоит мне пискнуть, и псина разорвет обидчика, не задумываясь». «Я уже понял», — сказал Костя. «Но я пообещал ему не трогать нашу Елену Прекрасную и вести себя хорошо. Как его зовут?» «Это она. А зовут ее просто Псина». «Оригинальное имя», — засмеялся Костя. «Мне тоже нравится. Ну, проходи же скорее». Лена сняла куртку и уги. Костя последовал ее примеру и аккуратно повесил в шкаф свои и Ленины вещи. «Есть хочешь?» — спросила Лена, направляясь в кухню. Я ужасно проголодалась. «Я бы тоже не отказался закинуть в себя хоть что-нибудь». Костя прошел вслед за Леной, псина семенила по пятам. «Я особо ничего не готовила. Думала же, что всю ночь буду у Лариски, а видишь, как получилось. Но зато у меня есть вот что». Лена начала доставать из холодильника тарелки, выставляя их перед Костей. Икра, Как и полагается, на Новый год, улыбнулась девушка. Шпроты, нарезка, и даже вот заливная рыба. Заливная рыба? Брови кости удивленно взметнулись. Да, в нашей семье принято на Новый год готовить заливное. Еще от бабушки это пошло. Папа обожает это блюдо, да и я тоже. Лена быстро накрыла на стол, а Костя, помыв руки, помог ей нарезать хлеб и расставить тарелки. Шампанское еще будем? Лена снова сунула нос в холодильник. «У меня еще есть мартини. Уж лучше шампанское». «И то правда», — согласилась Лена, доставая игристое и протягивая бутылку Кости. С полки она взяла два хрустальных бокала с резным узором. Костя удивленно смотрел на раритет. «Ну что ты так смотришь?» — покраснела Лена. «Да, бокалы у меня еще советских времен. От бабушки достались. Я люблю все раритетное. Бокалы вот, ёлочные игрушки». Даже старый плед на диване и тот бабушкин. «Лена, ну что ты?» — улыбнулся Костя. «Мне все очень нравится, правда». Лена хмыкнула. «Это ты просто псину боишься, вот и подлизываешься». Костя открыл шампанское, они снова выпили и принялись за еду. Лене казалось, что она уже год не ела. И то правда, ела-то она в прошлом году, а уже новый начался. Да и что ела? Так перехватила чуть-чуть за столом у Ларисы, Берегла вот до полуночи, так сказать. Лена пододвинула к Косте маленькую тарелочку с заливной рыбой. Он ткнул вилкой, попробовал и посмотрел на Лену. «Если ты сейчас скажешь, что моё заливное — это гадость, я тебя тресну». Костя весело рассмеялся. «Признаться, у меня была мысль так пошутить, но я испугался, что тогда точно в дверях появится и полит. Отсылка к фильму «Ирония судьбы» или с легким паром. «Ну, если ты в рюкзаке припас веник, то и Полита нам не миновать». Костя с Леной продолжали шутить, а Псина радостно крутилась рядом, виляя хвостом. Шампанское они так и не допили. После выпитого французского хотелось только поесть и лечь спать. «Кость, у меня только вот...» — Лена кивнула на маленький диван в гостиной. «Или хочешь, давай я на диване, а ты в спальне. А то ты такой большой, неудобно будет». «Ты что, Лена?» Ты и так столько для меня сделала. Мне будет очень удобно, даже если придется спать на подстилке вместе с псиной. Скажешь тоже, улыбнулась Лена. Ну ладно, ты иди в душ, я там тебе повесила чистое полотенце. А я тебе пока здесь постелю и спать пойду. Что-то глаза совсем слипаются. Спасибо, Лена. Ты невероятная девушка. Лена улыбнулась, подмигнула Костя и направилась в спальню. Лен! окликнула ее Костя. А! Мне нравится твой свитер. Шутишь? Сморщила она носик. Ну, свитер, может, и не очень, но тебе он невероятно идет. Спокойной ночи, Лена. Спокойной ночи, Костя.